то что-либо значил в современной России и в ее истории. Такое внимание к фамилиям, должностям и названиям шло от старых времен, когда за их искажение, за ошибку в одну букву, журналисты вместе с редактором рисковали оказаться в лагерях. Времена изменились, но люди не очень. И сейчас порой какой-нибудь деятель устраивал форменную истерику по поводу того, что его должность в газете была названа неправильно. Нужные телефоны Евгению выдали мгновенно. Страхов позвонил в приемную Соболевой, назвался и попросил соединить его с Анастасией Игнатьной. Он будет просить, чтобы она приняла его. Страхов не очень надеялся, что ответившая ему спокойным, приятным голосом женщина вот так сразу возьмет и соединит его с Соболевой. И действительно, последовало несколько вопросов. «Назовите еще раз себя и свою должность». Евгений Львович Страхов, редактор отдела журналистских расследований «Московских известий». По какому вопросу вы хотите видеть вице-премьера? Это я скажу Анастасии Игнатьевне лично, при встрече, если она примет меня. Извините, но установлен единый порядок для всех. Назовите свою проблему, чтобы Анастасия Игнатьевна могла решить, надо ли ей встречаться с вами или поручить разобраться кому-либо из ответственных сотрудников аппарата. «В таком случае сообщите Анастасии Игнатьевне, что о прием я прошу в связи с тем, что она была хорошо знакома с Еленой Евгеньевной Марьевой». «Это да», — не дал закончить вопрос страхов. И спокойно, но твердо сказал, «Я знаю, что вы сейчас делаете». Вы позвоните в приемную главного редактора моей газеты и уточните, работает ли в редакции «Московских известий» некий страхов Евгений Львович и кем. Прошу вас, не делайте этого. К чему такая таинственность? Для нее есть основания. Пожалуйста, поверьте мне на слово. Кроме того, при входе в ваше здание у меня все равно тщательно проверят документы, и обман, если он есть, легко обнаружится» сотрудница приемной, вице-премьера, секретарь, референт или помощница несколько смягчилась. Хорошо, Евгений Львович. Я доложу Анастасии Игнатьевне о вашей просьбе. Смогу это сделать в 15 часов. Позвоните мне, пожалуйста, в 15.30. Спасибо, с облегчением произнес Страхов. Вы очень любезны. Он посмотрел на часы. Надо было ждать чуть больше двух часов. Страхов совсем не был уверен, что Соболева захочет принять его. К тому же в правительстве она занималась совершенно определенными вопросами. Курировала, как говорили аппаратчики, социальные проблемы. Проблемы здравоохранения, культуры, образования. Пресса, книга издательства, средства массовой информации — это ранен. Оставалось лишь надеяться, что Соболева каким-то образом вмешается лишь потому, что лично знала Елену Мареву и близко к сердцу приняла ее зверское убийство. Аналитик не зря советовал обратиться именно к ней. Тщательно проанализировав разговор с ним, Страхов пришел к выводу, что аналитик родом из бывшего КГБ, Он, очевидно, в ходе многочисленных реорганизаций этого ведомства не вписался в новые структуры и нашел иное поприще для применения своих знаний и специальной подготовки. Ибо для одних специальная подготовка – это натаскивание на обезвреживание или уничтожение противника, а для других, обладающих соответствующими знаниями и способностями – анализ. Разработка людей, ситуаций, возможных операций. Эти знают очень много. С ними обычно не расстаются. Они обречены или на вечную службу, или на сидение в глухой норе.